Джулия, Палермо, Сицилия. Прямо как спящая красавица, думает Джулия, глядя на отца. Вот уже неделю, как он спит здесь, на белых простынях больничной койки. Его состояние остается неизменным. Вид у него безмятежный. Спит себе, будто ждет прекрасного принца, который его разбудит. Джулия вспоминает, как в детстве отец читал ей на ночь сказку о спящей красавице. Про злую фею, ту, что произнесла роковое предсказание, он специально читал низким голосом. Она слышала эту сказку тысячу раз, но всегда с облегчением вздыхала, когда принцесса, наконец, просыпалась. Ей так нравилось слушать отцовский голос в уютной темноте родного дома. Теперь голос умолк. Папу окружает тишина. Мастерская вернулась к работе. Работницы дружно выразили Джулии свою поддержку. Джина приготовила ей кассату, которую она так любит. Примечание. Один из самых популярных десертов Сицилии. Слоеный торт из бисквита, пропитанного ликером, в сочетании с сыром, рикоттой, фруктами и марципаном. Конец примечания. Анье закупила шоколадных конфет для мамы, Нонна предложила сменить ее у постели папы, Олеся, у которой брат священник, заказала молебен святой Екатерине. Все это небольшое сообщество сплочилось вокруг Джулии, не желая уступать свалившемуся на них горе. Глядя на них, Джулия и сама старается проявлять побольше оптимизма, как это всегда делал отец. Он выйдет из комы, она уверена в этом. Он снова займет свое место здесь. Это все временно, думает она, это ненадолго. Каждый вечер после закрытия мастерской она идет к отцу. Она взяла в привычку читать ему. Врачи говорят, что находящиеся в коме пациенты слышат, что говорится вокруг них. И вот Джулия часами читает слух стихи, прозу, романы. «Теперь моя очередь читать ему», — думает она. «Он столько раз делал это для меня, она знает. Оттуда, где он сейчас находится, папа слышит ее». Сегодня, в обеденный перерыв, она отправилась в библиотеку, чтобы взять книг для папы. Когда она вошла в погруженный в тишину читальный зал, произошло нечто странное. Она не сразу заметила ее за книжными полками, и вдруг... «Челма». «Та самая челма, которую она видела на улице тогда, в день святой Розалии». Джулия остолбенела. Незнакомец стоял к ней спиной. Она не могла видеть его лица. Он перешел к другим полкам. Заинтригованная она пошла за ним. «Вот он берет какую-то книгу, и она видит, наконец, его лицо. Да, это он». Человек, задержанный карабинерами. Похоже, он что-то ищет и не находит. Взволнованная таким совпадением, Джулия какое-то время наблюдает за ним. Он ее не замечает. В конце концов, она подходит к нему. Она не знает, с чего начать. Приставать к мужчинам не в ее правилах. Обычно они сами заговаривают с ней. Джулия очень красивая. Ей часто это говорят. Несмотря на свои мальчишеские повадки, она излучает невинность и чувственность, не оставляющую равнодушными представителей противоположного пола. Ей известно, что означает выражение «раздевать взглядом». Итальянцы – большие мастера на это, сначала красивые слова, все такое. Она знает, к чему это может привести. Но на этот раз ею овладевает неожиданная смелость – «Бонжорно!» Незнакомец оборачивается. Он удивлен и, похоже, не узнает ее. Джулия тоже молчит в замешательстве. «Я видела вас тогда на улице во время шествия. Вас еще шандармы!» Ей вдруг становится неловко, и она не заканчивает фразы. А вдруг ему неприятно вспоминать о том случае? Она уже жалеет о проявленной смелости. Ей хочется исчезнуть. Зачем только она с ним заговорила? Но мужчина кивает. Теперь он ее узнал. Джулия продолжает. «Я боялась, что они посадят вас в тюрьму». Он улыбнулся с веселым простодушием. «Что это за странная девица, которая так о нем беспокоится?» «Они продержали меня до вечера, а потом отпустили». Он прекрасно говорит по-итальянски, только с легким акцентом. Джулия... Разглядывает его лицо. Несмотря на темную кожу, у него невероятно светлые глаза. Теперь она хорошо их видит. Зеленовато-голубые, а может, наоборот, голубовато-зеленые. Странное сочетание. Джулия совсем расхрабрилась. «Может быть, я могу вам помочь? Я хорошо знаю эту библиотеку. Вы ищете что-то конкретное?» Мужчина объясняет, что хотел бы взять какую-нибудь книгу на итальянском языке. «Что-нибудь не очень сложное», — уточняет он. Говорит он бегло, а вот в письменном языком ему еще трудно. Хотелось бы подтянуться. Джулия, понимающе кивает. Она подводит его к стеллажу с итальянской литературой. Она не знает, что выбрать. Современные авторы кажутся ей трудными для восприятия. И она советует ему взять роман... Сальгари, который читала в детстве, «Сыны воздуха». Примечание. Приключенческий роман итальянского писателя Эмелио Сальгари. Конец примечания. Самый любимый. Незнакомец берет книгу, благодарит ее. Любой из здешних мужчин постарался бы ее удержать, завязал бы разговор. Воспользовался бы случаем, чтобы попытаться соблазнить ее. Он нет. Просто поклонился и отошел. Джулия смотрит, как он выходит из библиотеки с только что взятой книгой, и у нее сжимается сердце. Она злится на себя за то, что у нее не хватило храбрости догнать его. Здесь так не принято. Здесь за малознакомыми мужчинами не бегают. Но почему она такая? Почему всегда только наблюдает, будто со стороны, как что-то с ней происходит, не решаясь повлиять на ход событий? Сейчас она готова проклясть свою нерешительность и пассивность. Конечно, у нее были парни, поклонники, несколько историй. Были и ласки, и поцелуи украдкой. Джулия шла у них на поводу, лишь отвечая на проявленный к ней интерес — Она никогда не старалась сама кому-либо понравиться. Возвращаясь в мастерскую, она думает о незнакомце, о челме, придающей ему такой странный вид вне времени и пространства, о волосах, которые ему приходится прятать, и о теле, скрывающемся под измятой рубашкой. И при этой мысли она краснеет. На завтра она опять идет в библиотеку с тайной надеждой снова встретить его. Хотя книги ей сегодня не нужны, Она еще те папе не дочитала. Войдя в читальный зал, она останавливается, как вкопанная. Он здесь, стоит на том же месте, что и вчера. Он поднимает на нее глаза, как будто ждал ее, а у Джулии сердце готово выпрыгнуть из груди. Он подходит к ней так близко, что она чувствует его теплое сладкое дыхание. Ему хотелось поблагодарить ее за книгу, которую она посоветовала ему взять. Он не знал, что ей подарить, а потому принес бутылочку оливкового масла, который изготавливает в кооперативе, где он работает. Джулия растроганно смотрит на него. Это сочетание мягкости и достоинства потрясает ее. Впервые мужчина заставляет ее так волноваться. Она с удивлением берет бутылочку. Он замечает, что сам... Выдавил это масло, а перед этим сам собирал оливки. Видя, что он вот-вот уйдет, Джулия решается на отчаянный шаг. Краснее она предлагает ему прогуляться по дамбе. Море близко, на небе не облачко. Незнакомец чуть медлит с ответом, потом соглашается. Камал Сингх, так его зовут, не слишком разговорчив. Джули, это удивительно. Местные мужчины словоохотливые, любят поговорить о себе. Женщинам отводится роль слушательниц. Как объяснила ей как-то мать, надо позволить мужчине блеснуть. Камал другой, его не так-то просто вызвать на откровенность. Но Джули он готов рассказать о себе. Он сик. Когда ему было двадцать лет он покинул родной Кашмир, спасаясь от насилия, которому подвергались там представители его религии. После событий 1984 года, когда индийская армия утопила в крови волнение сепаратистов, истребив верующих прямо в Золотом Храме, жизнь его соплеменников подвергалась постоянной угрозе. Камал прибыл на Сицилию холодной ночью, один без родителей, Многие сикхи старались отправлять детей на Запад по достижении ими совершеннолетия. Его приняла существовавшая на острове довольно многочисленная сикхская диаспора. «Италия – вторая страна в Европе после Великобритании, которая стала принимать сикхов», – отметил он. «При помощи службы Капаралату, поставляющей предпринимателям дешевую рабочую силу, он нашел себе работу». Он рассказал, как вербовщик набирает нелегалов и доставляет их к месту работы. Возмещение расходов по перевозке, бутылка воды и тощи панино, сэндвич, который он им дает. Он берет процент с их заработной платы, иногда чуть ли не половину. Камал вспоминает, как работал за 1-2 евро в час. Ему довелось собирать все, что дает здешняя земля. Лимоны, маслины, помидоры, черри, апельсины, артишоки, кабачки, миндаль. Условия труда обсуждению не подлежат. Принимай то, что предлагает тебе вербовщик, или до свидания. В конечном итоге его терпение было вознаграждено. Через три года нелегального существования он получил статус беженца и постоянный вид на жительство. Он нашел... «Ночную работу в кооперативе, производящем оливковое масло». Работа ему нравится. Он рассказывает, как собирает оливки, расчесывая ветви чем-то вроде граблей, чтобы не повредить плоды. Ему нравится быть среди этих старых, чуть ли не тысячелетних деревьев. Он говорит, что был околдован их долговечностью. «Оливки — благородный продукт, — говорит он с улыбкой, — символ мира». Если власти и узаконили его пребывание в стране, сама страна не приняла его в свое лоно. Сицилийское общество держится от иммигрантов на расстоянии. Два мира сосуществуют, не общаясь между собой. Камал признается, что скучает по родине. Когда он говорит о ней, его окутывает вуаль печали, словно летящая мантия. Сегодня Джулия возвращается в мастерскую на два часа позже обычного. Успокаивая встревоженную Нонну, она рассказывает о лопнувшей велосипедной покрышке. Но это неправда. Оба колеса у нее целы, а вот душа разодрана пополам.